Голова 28 Выхожу из подъезда Нестервой, внутри же сгорается. Нет, не пожар, внутри каждый нерв бьется в агонии. Сжимаю-разжимаю кулаки. Хочется орать, сука, просто орать. Стонать, как раненый зверь. Закрываю глаза, вдох-выдох, еще раз вдох-выдох. За что ты так со мной? Ее тихий голос, наполненный болью, до сих пор звенит в ушах. «Ты ошибся, Денис. В этот раз ты ошибся». «Да, Ксюх, я, блядь, снова ошибся. Очередной ёбаный раз ошибся. Потираю руками лицо со стоном, вытаскиваю из пачки сигарету, прикуриваю и сажусь в машину. Какое-то время просто сижу, сжимая руками руль, приводя себя в более-менее адекватное состояние. Докуриваю, выбрасываю окурок в окно и выезжаю из двора. Спустя минут десять раздается звонок от Фролова. Неожиданно. Слушаю». «Дэн, ты в каком сейчас районе?» Тебе чего надо? Говори сразу, мне сегодня не до загадок. Ника разбилась. Авария на трассе. От этих слов резко бью по тормозам и под дикие звуки сигналов соседних машин разворачиваю машину через две полосы в сторону парковки. Что за день нахуй? Жива? «Да, в больнице. О состоянии ничего не сказали. Отвези меня в больницу к ней». «Уже легче. Жива, значит, надежда есть. Я выпил, за руль не сяду. Такси уже полчаса жду. Ксюша тоже трубку не берет, раз двадцать набирал». Мой воспаленный мозг, как охотничья собака, при одном ее имени встает в стойку и ловит каждое слово. «Я на другом конце города. Звони оператору, увеличь сумму оплаты. Пусть отправляют машину быстрее. В какой она больнице?» «В тридцать восьмой клинической. Я сейчас подъеду туда. Хорошо». Скидываю вызов, выезжаю с парковки, трубку, значит, не берет. Почему? На звонок ответить несложно. Какие-то совсем страшные мысли лезут в голову, и они мне не нравятся. Да твою ж мать, сколько можно? Сколько раз она должна пройтись по мне своим каблучком, чтобы я перестала ней переживать?» Она трахалась со своим врачом до моего прихода, а я, мать ее, думаю о том, почему она трубку не берет, и ничего ли с ней не случилось. Пиздец. Видимо, я окончательно дошел до края идиотизма. Матерясь, на чем свет стоит, с визгом шин торможу у ее подъезда. Снова. Дверь ее квартиры в том же положении, как я ее и оставил, едва прикрыта. Прохожу, в квартире тишина. Нахожу ее на кухне за столом, она сидит, уронив голову на руки. «Убирайся отсюда», — произносит устало, не поднимая своего взгляда. Ника разбилась. Фролов дозвониться до тебя не может. Ксения поднимает голову и впивается в меня своими зелеными омутами, в которых плещется дикая боль, отчаяние и пустота. Теперь там еще и страх за Нику. Как серпом по яйцам, честное слово. Понимаю, что она хочет спросить, но не может произнести ни слова. Жива, но в больнице. Больше ничего не знаю. Поедешь? Отвечаю на незаданный ею вопрос. Да, конечно. Она резко встает со стула и покачивается, едва удержавшись на ногах, вцепляется пальцами в край столешницы и замирает, прикрыв глаза. Твою ж за ногу. Еще пару секунд, и я подорвался бы к ней, кинулся бы, как преданный пес, оказывать помощь и заботу, несмотря ни на что. Удерживаю себя на месте, наблюдая, как она приходит в себя. Я жду внизу. «Я сама доеду. В таком состоянии? Тебе какое дело до моего состояния?» Рычит в ответ Нестерова и проходит мимо меня в спальню. Чувство вины какого-то хера накатывает на меня. «Бред, нахуй! Не я трахнулся на стороне, а она!» Только это проклятое чувство не дает покоя, не оставляет. Злюсь на нее, на себя, на все это дерьмо. Как же хочется схватить ее за плечи, встряхнуть, как тряпичную куклу, и орать. Сука, громко орать! Спросить, на хрена она это сделала?» «Никакого. Если хочешь разбиться, как и твоя подруга, то не смею задерживать». бросая зло ей в ответ и выхожу из квартиры. Закуриваю у подъезда, надеюсь, у этой идиотки хватит мозгов не садиться за руль самой. Нестерова выходит следом, роется нервно в сумочке, вытаскивает связку ключей и никак не может с ней разобраться. Наблюдаю за этим, наверное, с минуту выбрасываю в урну сигарету и выхватываю ключи из ее рук. «Не глупи, поехали». Бросаю ей и иду к своей машине, не оборачиваясь. Еле сдерживаюсь от очередного взрыва. До больницы мы доезжаем в полнейшей тишине, от которой крутят все внутри. В больницу тоже входим молча. Одергиваю глупый порыв взять ее за руку. Фролов сидит у стены на больничной скамейке, Игорь нервно меряет шагами коридор. Спустя 30 минут выходит врач и сообщает, что с Никой все относительно в порядке. Единственная хорошая новость за Как бы я ни относился к Фроловой, но рад, что все обошлось. У нас с ней разное было в начале их отношений с Димкой. Я даже устраивал ей проверки на вшивость, пытаясь убедить Фролова, что все бабы одинаковые. Но эта стерочка не повелась. Послала меня по всем известному маршруту, и с того времени мы друг друга не переваривали на дух. Это не мешало мне все же неосознанно выделять ее среди других женщин. А в последнее время так и вовсе общаться стали, словно старые друзья. Хорошо, что она не пострадала сильно. Он, как волчара, разволновался. И Фролов за компанию. Санта-Барбара, блядь. Подходим к машине, я сажусь за руль, а Нестерова достает свой телефон из сумочки и начинает в нем рыться. «Садись», — бросаю в открытое окно. «Я на такси». «Садись», — говорю. «Хватит мне указывать. Что, доспехи рыцарские одел и снять забыл?» Злость и ярость искрами играет в ее зеленых глазах. нестерва сядь в машину. Я просто довезу тебя до дому А дальше хоть в трусах на площади пляши, мне срать!» Ксения вздохнула, покачала головой и, прикрыв на секунду глаза, словно от усталости, села в машину. Спустя несколько минут она закуривает и неожиданно произносит слова, от которых разряд тока пробегает по венам, опаляя меня изнутри. «Прости меня». «За что? За то, что трахалась со своим врачом?» «За жесткуюсь зубы». «Я с ним не трахалась». Она выдерживает небольшую паузу. «Прости за то, что любила. Ты был прав. Не стоило этого делать». Словно раскаленный металл по коже прошелся. Заебись. Может, хватит уже отрицать очевидное? Смысл? Сжимаю руль так сильно, что белеют костяшки пальцев. Не понимаю, почему нельзя просто признаться в том, что и так стало уже явным. Что за глупое упорство? Смысл в том, что я с ним не спала. Ты же должен видеть в моих глазах, лгу я или нет. Притормаживаю на светофоре и оборачиваюсь. Смотрю ей в глаза, и то, что я в них вижу, мне не нравится. Помимо боли, там есть то, что делает меня отъявленным подонком, а это не так. Я не спала с ним никогда. Ты ошибся, Лавров. Хотя это уже не имеет никакого значения. Произносит устало и обреченно, отворачиваясь к окну. Мы подъезжаем к ее дому, останавливаюсь у подъезда. Спасибо, что подвез. Она выходит из автомобиля, а я бью по газу и с визгом шин выезжаю на проезжую часть, направляясь в Эру к Артему. Спустя час. Лавров, вот я тебя слушаю и думаю. Я, может, тебе мозги ненароком в зале отбил? «С чего это вдруг?» – вскидываю одну бровь. «Да дебил ты!» «Она может запросто сейчас накатать на тебя заяву за изнасилование. Ты это понимаешь?» «И будет права!» Артем сидит за своим столом, расслабленно раскинувшись в кресле. «Может», – делаю глоток бренди из бокала. «Но не станет, потому что, как понимаю, любит тебя козла». «Выражение выбирай», — рычу в ответ. «Даже не подумаю. Дважды два в твоем случае получается пять. Херово считаешь, судя из того, что ты мне только что рассказал. Выкладывай уже, что думаешь, не до твоих ребусов сейчас. Ты говоришь, я ее врач?» Меня это навело на одну простую мысль. Мужик забыл о нее часы в ванной, причем дохера правильный мужик с твоих же слов. В твою больную голову не зашла мысль, логичная причем мысль, что секса там и в помине не было. Ну, пришел он к ней поговорить. Она решила расставить с ним все точки над «и». Сам сказал, он ухаживал за ней, а тут ты появился. Вот она его и пригласила по-дружески на чай. Он пошел мыть руки, и, как и все медики, привык мыть руки с мылом до локтей. Вот часики и снял. Ты всех своих баб на чай приглашаешь просто так. Рыкнул я в ответ, хотя прекрасно понял логику Артема и к чему он клонит. «Ну, вон с Динкой периодически и чай пьем и кофе». И заметь, секса ни разу не было, хотя она не против. Когда я пришел, она из душа вышла. И что? Пришла с работы, а тут этот врач приперся. Не успела сходить в душ, а проводив его, пошла приводить себя в порядок. Ты так все описываешь, будто она святая, а я конченый мудила. «Ну, то, что ты конченой мудила, я не сомневаюсь. Сам подумай, стала бы она отрицать их связь после того, как ты взбрыкнул, после того, как обидел ее. Думаю, гордость и обида бы взыграли так, что она бы все тебе выложила в мельчайших подробностях, лишь бы как можно больнее сделать. Но она попросила прощения у тебя за то, что полюбила тебя, мудака, и снова сказала, что ты ошибся. Ты то ли туп, то ли слеп. Орлов, блядь, ты нахуй на чьей стороне? Ты ее даже не знаешь, а защищаешь так, словно она тебе родная». «Я на стороне здравого смысла. У тебя крыша едет, Дэн». «Да, я ее не знаю. Видел пару раз издалека. Но я на 80% уверен, что не спала она с тем врачом. считает это интуиция. Мне мало ее слов. А как узнать правду? Хуй знает». «Поговори с тем мужиком». «С ее хахалем?» «С врачом этим». «Я ему в морду дал, он даже слова мне не скажет». «А ты попробуй. Другого выбора я не вижу», — произнес Артем, глядя на меня с хитрым прищуром. «Блядь». Я откинулся на спинку дивана, запрокинув голову и прикрыв глаза. «Знаешь, я уже в сладком ожидании того, как ты будешь рвать на себе волосы и кусать локти, потому что твоя рыжая детка в очередной раз тебя сделала».